Глава седьмая. Юпитер. Хотя Эленор Хардинг ушла с гордо поднятой головой, не следует думать, будто сердце ее было столь уж бестрепетно. Во-первых, она, вполне объяснимо, не хотела терять возлюбленного. Во-вторых, не была так уверена в своей правоте, как старалась показать. Отец говорил, причем неоднократно, что Болт не сделал ничего предосудительного. Почему же она укоряет его и отталкивает, даже сознавая, что утрата будет для нее невыносимой? Однако такова человеческая натура, а натура молодых леди особенно. Эленор ушла прочь, и все. Прощальный взгляд, тон, каждое движение лгали о ее сердце. Она отдала бы что угодно, чтобы взять Болда за руку, и доводами, уговорами, мольбами или хитростью отговорить от задуманного, победить женской артиллерией и спасти отца ценою себя. Однако гордость этого не допустила, и Эленор не позволила себе напоследок ни ласкового взгляда, ни нежного слова. Рассуждает Джон Болт о другом влюбленном и другой молодой особе, он бы, наверное, не хуже нас понял все сказанное. Однако в любви мужчины редко здраво оценивают свое положение. Говорят робкому сердцу не завоевать прекрасной дамы. Меня изумляет, как их вообще завоевывают, как робки, зачастую, мужские сердца. Когда бы дамы, видя наше малодушие, по доброте натуры не спускались порой из своих укрепленных цитаделей и не помогали нам их захватить, слишком часто они оставались бы непобежденными и свободными телом, если не сердцем. Несчастный болт плелся домой раздавленный. Он был уверен, что в отношении Эленор Хардинг участь его решена, если только не отказаться от выбранного пути, а это, надо сказать, было непросто. Законники работали. Вопрос до определенной степени привлек внимание публики. И к тому же, сможет ли такая гордая девушка любить человека, отвергшего взятые на себя обязательства? Позволит ли она купить свою любовь ценой самоуважения? Что до исправления богадельни, У Болда пока не было причин жаловаться на неуспех. Весь Барчестер гудел. Епископ, архидиакон, смотритель, управляющий и несколько их клирикальных союзников ежедневно встречались, обсуждали тактику и готовились к большой атаке. К Абрахаму-инциденту обратились, но ответы его пока не получили. Копии завещания Джона Хайрама Смотрительских записей, арендных договоров, счетов и всего, что можно и нельзя было скопировать, отправили ему, и дело обрело солидную толщину. Но главное, его упомянули в ежедневном Юпитере, и не просто, а в передовой статье. Примечание. В Юпитере Троллоп изобразил пародию на «Таймс», которую в то время часто называли «громовержцем». Этот всемогущий печатный орган — метнул очередную молнию в больницу Святого Креста, заметив, между прочим, похожий случай, менее масштабный, но не менее вопиющий, вероятно, скоро попадет в сферу общественного внимания. Нам сообщили, что смотритель или надзиратель старой богодельни при Барчестерском соборе получает годовой доход в 25 раз выше, чем назначены ему по завещанию основателя. в то время как сумма годовых трат, собственно, на благотворительность, осталась неизменной. Другими словами, легатарии по завещанию ничего не выиграли от удорожания собственности за последние четыре века, поскольку всю дополнительную прибыль забирает себе так называемый «смотритель». Невозможно представить большей несправедливости. Утверждать, что шесть, девять или двенадцать стариков получают все потребные старикам блага не ответ. на каком основании, моральном или божественном, традиционном или юридическом, смотритель претендует на огромный доход, не ударив пальцем о палец. Довольство стариков, если они и впрямь довольны, не дает ему права на такое непомерное содержание. Спрашивал ли он себя хоть раз, протягивая широкую священническую ладонь за оплатой примерно 12 трудящихся клириков, за какие услуги его так вознаграждают? тревожит ли его совесть вопрос о собственном праве на подобную сумму. Впрочем, можно допустить, что такие мысли никогда не приходили ему в голову, что он много лет пожинал и намерен с Божьей помощью еще долго пожинать плоды деятельного благочестия прошлых эпох, не задумываясь ни о своих правах, ни о справедливости по отношению к другим людям. Мы должны отметить, что лишь в англиканской церкви и лишь среди ее служителей возможно обнаружить такую степень нравственного безразличия. Предоставлю читателю самому вообразить, что чувствовал мистер Хардинг, читая эту статью. Говорят, ежедневно расходятся 40 тысяч экземпляров Юпитера, и каждый экземпляр читает по меньшей мере 5 человек. Двести тысяч читателей услышат обвинения против него, Двести тысяч сердец всколыхнутся от негодования, узнав, что в барчестерской богодельне творится грабеж среди бела дня. И как на такое ответить? Как раскрыть сокровенное перед толпой, перед тысячами самых просвещенных людей страны? Как объяснить, что он не вор, не алчный ленивый священнослужитель, ищущий злата, а скромный, тихий человек, чистосердечно взявший то, что ему чистосердечно предложили? «Напишите в Юпитер», — посоветовал епископ. «Да», — сказал архидиакон, знавший жизнь гораздо лучше отца. «Напишите, и вас высмеют, обольют презрением с головы до пят, будут трясти, как терьер крысу. Вы пропустите слову или букву, и они станут потешаться над невежеством соборного духовенства. Малейшую неточность объявят ложью, малейшую уступку — полным признанием вины». Вы знаете, что вульгарный, обидчивый, непочтительный и безграмотный, а не будь вы священником, девять шансов из девяти, что вас уличили бы в кощунстве. Человек может быть абсолютно чист, обладать всеми талантами и приятнейшим нравом, красотой слога не уступать Адисону, а хлесткостью Юнию, но даже он не сумеет написать достойный ответ на выпады Юпитера. Примечание. Адисон Джозеф 1672-1719, английский публицист, драматург и политик. Адисона вместе с Ричардом Стилем 1672-1729 и Даниэлем Дефо считают родоначальниками английской журналистики. Юний — псевдоним писателя в 1769-1772 году, опубликовавшего в газете серию писем с едкой критикой министерства, Позже эти письма были напечатаны книгой в двух томах. Выбор псевдонима, вероятно, определяется тем, что ранее тот же автор писал под псевдонимами Луций и Брут, так что вместе получается Луций Юний Брут. Исторический Луций Юний Брут, один из создателей Римской Республики и предок Брута, убийцы Цезаря, всегда был любимым героем республиканцев. «Ответить на такое письмо? Нет, смотритель». Какой бы путь вы ни избрали, не пишите опровержение. Чего-то подобного мы ждали, но не давайте повода вылить на вас еще больше помоев». Статья в Юпитере, которая так опечалила нашего бедного смотрителя, вызвала ликование в стане его врагов. Болды, конечно, огорчили личные выпады против мистера Хардинга, но и он упивался мыслью, что обрел такого мощного союзника. «Что достряпчиво, Финни?» тот от радости не чуял под собой ног. Сражаться бок о бок с Юпитером за общее дело. Знать, что курс, который он рекомендовал, одобрен и подхвачен самой влиятельной газетой страны. Быть может, его даже упомянут как джентльмена, столь успешно выступившего в защиту барчестерских бедняков. Возможно, его пригласят свидетельствовать в комитете палаты общин, и один бог ведает, какую сумму назначит в компенсацию личных издержек. Одна эта тяжба может кормить его годы. Не перечесть всех сладостных грез, рожденных у Фини передовой статьей в Юпитере. Старые пенсионеры тоже слышали о статье и прониклись смутным ощущением, что у них появился могущественный заступник. Эйбл Хэнди ковылял из комнаты в комнату, повторяя, что понял из пересказа с некоторыми необходимыми, на его взгляд, дополнениями. По его словам, в Юпитере пропечатали, что их смотритель — вор. А уж Юпитер врать не будет, это все знают. И Юпитер подтвердил, что каждый из них, каждый из нас, Джонатан Крампл, ты подумай, имеет бесспорное право на сто фунтов в год. А коли Юпитер так сказал, это все равно, что решение лорд-канцлера, и даже лучше. Затем он еще раз обошел собратьев с газетой, полученной от Финни, И хотя прочесть ее никто не мог, но бумага зримо и осязаемо подтверждала услышанное. Джонатан Крампл глубоко задумался о достатке, который уже не чаял вернуть. Джобс Кулпит понял, что не зря подписал петицию, о чем и объявил раз сто. Сприкс зловеще сверкал единственным глазом, а Моуди теперь, когда победа была совсем близка, исходил еще большей ненавистью к тем, кто по-прежнему не отдает ему вожделенные фунты. По совету о опровержения от барчестерского конклава в редакцию Юпитера писать не стали. Больше никаких решений пока не приняли. Сэр Абрахам-инцидент был занят подготовкой Билля для уничтожения папистов. Этот Биль о надзоре за монастырями давал каждому протестантскому священнику старше 50 лет право обыскать любую монахиню, заподозренную в хранении крамольных писаний или иезуитских символов. Примечание. Биль о надзоре за монастырями. Пародия на предложенный в 1853 году законопроект о восстановлении личной свободы, предлагавший разрешить проверки женских монастырей с целью узнать, не удерживают ли там женщин против их воли. Он должен был включать 137 статей Каждая статья — новый шип в бок по пистам. Поскольку все знали, что каждый пункт придется отстаивать от натиска 50 разъяренных ирландцев, составление и шлифовка документа занимали все время сэра Абрахама. Биль возымел желаемое действие. Разумеется, его не приняли, но он полностью расколол ирландских депутатов, объединившихся, чтобы продавить Биль, который обязал бы всех мужчин пить ирландские виски, а всех женщин носить ирландский поплин. Так что до конца сессии Великая Лига Поплина и Виски оказалась полностью обезврежена. Таким образом, ответ сэра Абрахама все не приходил, а барчестерцы пребывали в мучительной лихорадке неопределенности, терзаний и надежд.